Часть десятая. Месть. Подо льдом холодная вода сковала его, как доспехи. Он увидел отверстие во льду примерно в полуметре над головой, мерцающий источник света в темной воде. Отчаянно забил ногами, пытаясь выплыть на поверхность, но тяжелая кожаная куртка утягивала его на дно. Он был там не один. Рядом в ледяной воде плавали безжизненные тела родителей. Их мертвые руки, казалось, тянулись к его ногам и как будто хотели его обнять и удержать глубоко под водой. На один краткий болезненный миг ему захотелось перестать сражаться за жизнь и вслед за матерью и отцом сгинуть в пустоте. Не к этому ли он стремился всю жизнь, к последнему родительскому объятию? В последний раз ощутить себя в безопасности и раствориться в черной вечности. Тогда они снова будут вместе — и уже никто их не разлучит. «Не борись», — шептал внутренний голос, — «не борись. Даже если ты выплывешь, тебе никогда не выбраться на лед. Невозможно ухватиться за голый лед, нужна опора. Ты уже мертв. К чему сопротивляться? Зачем удлинять агонию? Иди на дно за родителями, будь с ними в последние секунды жизни». Его отец и мать продолжали тонуть. Вскоре их тела навсегда упокоятся на дне морском, море станет их могилой. Элиас отчаянно работал ногами, но безуспешно. Тяжелая куртка не давала выплыть на поверхность. У него кончились силы. Легкие без воздуха взрывались. Не лучше ли открыть рот и впустить в себя темную воду? Он представил Майю. Ему показалось, что он услышал ее крик. Кричала ли она от боли, страха? «Осталась ли жива, или будто убили ее, как и его?» «А десятилетний Элис, выжил ли он?» Ярость заклокотала внутри. «Нет, он не допустит, чтобы все так закончилось. Диана и ее приспешники не должны победить. Он должен выбраться». Он лихорадочно принялся расстегивать молнию на куртке, продолжая идти ко дну. Бледное мерцание на поверхности тускнело. Тела родителей внизу превратились в смутные тени. В панике он пытался снять тяжелую куртку, и, наконец, ему удалось освободить одну руку. Тут ему пришла отчаянная мысль. Он сбросил куртку и порылся в кармане. «Где он? Где же он?» Легкие пылали и разрывались от боли. «Нашел!» Он, наконец, нащупал в кармане то, что искал — тонкий нож Бруно. Он успел схватить его перед тем, как куртка выскользнула у него из рук и пошла на дно. Внезапно он понял, что больше не видит солнечный свет и не понимает, где дно, а где поверхность. Вдалеке что-то блеснуло. Бледный свет. Или это его отчаявшийся мозг играет с ним злые шутки. Он забил ногами. Свет стал ярче. Должно быть, он поднимается или уже слишком поздно. Воздуха не осталось он отчаянно креп ногами и руками. Он больше не мог плыть без воздуха. Он зажмурился и в последний раз столкнулся ногами, в последний раз развел руки в воде. Где же поверхность? Потом внезапно свет окружил его со всех сторон. Сначала он решил, что умер и оказался в тоннеле белого света, о котором рассказывают те, кто побывал на грани жизни и смерти. Но включились рефлексы, и он глотнул воздуха, он выплыл. Никогда в жизни он не испытывал такого облегчения. Измученные легкие жадно вдыхали кислород, и он никак не мог насытиться. Дрожащими от холода руками он выпустил лезвие ножа, подъем отнял у него все силы, и некоторое время он просто плавал на поверхности у края льдины. Затем он воткнул нож в лед, лезвие соскользнуло, Лес выругался и попробовал еще раз. На этот раз заостренное лезвие вонзилось в лед примерно на сантиметр. «Этого хватит», — подумал он. С новообретенной силой, используя нож как опору, он подтянулся и сантиметр за сантиметром выкарабкался на лед. Тяжело дыша, он рухнул без сил. Ему захотелось прилечь и лежать неподвижно, ощущать пульс жизни и чувствовать, как рассеивается тень близкой смерти. Потом пришел холод. Дрожь пробежала по телу, его неуправляемо затрясло. Ему надо было срочно попасть в тепло, иначе он закоченеет до смерти. Спотыкаясь, он встал и заметил, что мокрая одежда уже покрылась тонким слоем иния. Меньше чем в километре он увидел пристань и белый Вольво. Тот стоял на том же месте, где они его оставили, но на берегу не было людей. Ни белоглазых, ни майи, ни шел оки, ни десятилетнего леса, лишь пустынная холодная равнина простиралась перед ним. На нетвердых ногах он двинулся к берегу. Сильный порыв ветра чуть не сбил его с ног, стало трудно дышать. В голове застучала боль, подкатила тошнота. Ладони посинели от холода, навалилась страшная усталость. Казалось, его покинули последние силы, и вот-вот он потеряет сознание, ему срочно нужно было согреться. Собрав остатки сил, он попытался идти быстрее, хотя мокрая одежда мешала двигаться. Он снова взглянул на белый Вольва. Если он дойдет до машины, то быстро согреется. Долго еще. Успеет ли он добраться до берега или упадет в обморок? Кажется, он уже немного согрелся. Дрожь утихла. Ему даже стало как-то спокойно. Холодный ветер больше не докучал ему. Он горько улыбнулся, вспомнив, что перед тем, как умереть от холода, люди скидывают с себя всю одежду, поскольку им становится жарко. Кажется, он где-то читал об этом, но не помнил, где. Он утратил восприятие времени. Долго он уже ковыляет по льду. Пять минут, час, скоро ли берег? Может в его спутанном состоянии сознания он ходит кругами? Он прижал ладони к вискам и закрыл глаза. Нельзя падать в обморок, нужно оставаться в сознании. Потом он увидел причал и дошел до него. Причал был слишком высоким, но Элиас вскарабкался на берег по камням. Через минуту он стоял у белого вольва. Дверца с пассажирской стороны была открыта. Ключи торчали в замке зажигания, но вокруг никого не было. Он сел на водительское сиденье. В машине было холодно. Ему всегда казалось, что в мороз в припаркованной машине даже холоднее, чем на улице. Он выпустил нож, который все еще сжимал в левой руке. С большим усилием захлопнул дверь, посиневшими дрожащими пальцами нащупал ключ в замке зажигания и повернул его. Мотор тут же заторохтел, и Алиас включил печку. Сначала из чёрного дефлектора подул ледяной воздух, но через несколько секунд хлынул тёплый. Элиас с облегчением выдохнул и закрыл глаза. Теперь он не умрёт, он не утонул и не замёрзнет до смерти. Он поднёс к печке закоченевшие руки. Казалось, они никогда не согреются. С большим усилием стянул с себя мокрый свитер и кинул на пассажирское сиденье. Попытался расстегнуть брюки, но не смог. Так он и сидел голый по пояс и тяжело дышал в тепле с шумом, вырывавшимся из печки. Прошло несколько секунд, затем минут, и ему захотелось, чтобы время остановилось. Он мог бы сидеть так вечность. Он медленно согревался, возвращался к жизни с каждой минутой, дрожал и оттаивал изнутри. Но время не желало останавливаться. Тени становились длиннее, длиннее, И он стал думать о том, что случилось. Ум постепенно просыпался, картина прояснилась. Он начал анализировать ситуацию со стороны. Очевидно, белоглазые пришли не только, чтобы убить его родителей. Они охотились за десятилетним Элиасом, но убивать его не хотели. Или хотели? Прежде чем провалиться под лед, он слышал, как Майя звала на помощь, но здесь, на берегу, не было ни тел, ни крови, Кто-то явно пытался уехать на машине, но ее пришлось оставить с открытой дверью и ключами в зажигании. Кто это был? Шел оке Майя? Скорее всего, белоглазые не стали убивать Майю, десятилетнего Элиеса и шел оке и куда-то их отвезли. Но на чем? И главное, куда? Чтобы увезти столько человек, нужна большая машина, фургон или что-то в этом роде, иначе почему они оставили «Вольво»? Родительский голубой Бьюик тоже по-прежнему стоял у дороги. Вряд ли белоглазые ушли пешком с тремя пленниками. Нет, за ними должна была приехать машина или несколько. И где же они? Куда уехали? Чтобы выяснить это, он должен был понять, кто послал белоглазых. За всем этим стояла Диана, но кто она? Услышав ее имя, отец Элиаса ужаснулся. Знал ли он Диану? «Может, они были знакомы? Жива ли она сейчас, в 1963 году? Живет ли в Стокгольме? Едва ли это возможно. Если бы она была жива сейчас, то в будущем, когда изготовили велатрис, должна была умереть или быть очень старой? Впрочем, он не знал, о каком будущем идет речь. О 2017-м, где он побывал? Нет, пожалуй, нет». В 2017 технологии тоже достигли большого прогресса, и маленький плоский портативный телефон, безусловно, был потрясающим изобретением, но даже ему было далеко до Велатриса. Да и Майя в 2017 году удивилась, узнав о возможности путешествий во времени. Значит, велатрис создали позднее. Он растер голые руки и плечи, наслаждаясь теплом разлившимся по его телу точнее, по телу Конни Эна. Итак, в 2017 году еще не умели перемещать сознание, а значит, отец Элиаса не мог лично знать Диану, построившую Вилатрис в далеком будущем. Но почему тогда он так бурно отреагировал на ее имя и перед смертью умолял его, взрослого Элиаса, спасти его сына Дианы? Элиас поежился, на этот раз не от холода, а от мысли, что белоглазые могут сотворить с десятилетним мальчиком, он должен был спасти от них самого себя. Он снова закрыл глаза и попытался рассуждать рационально. Очевидно, его отец знал, что над семьей нависла угроза. Как он это узнал? Может, это связано с компанией его родителей? Не может же быть простым совпадением, что родители занимались разработкой цифровых технологий. Возможно, именно эти технологии заложили основу для создания Велатриса в далёком будущем? У него не оставалось выбора. Единственная зацепка вела к компании его родителей, Велкус А.Б. если он хотел найти Майю и десятилетнего себя, ему надо было искать Велкус. Где находится их головной офис – Кажется, в детстве он никогда не бывал у родителей на работе. Он даже не помнил, где и кем они работали, как же он найдет их офис. Он вспомнил, что в 2017 году люди искали ответы на любые вопросы в маленьком телефончике. Взрослая Майя из будущего называла свой телефон Сири и говорила с ним как с живым человеком. А в 1963 году с поиском информации дело обстояло, пожалуй, примерно как в 1980-е. Узнать адрес и телефон компании можно было в телефонном справочнике. Должны же быть в 1963-м жёлтые страницы. Он решительно включил первую передачу и развернулся. Остановился и посмотрел на дыру во льду. Сегодня он потерял родителей во второй раз — Но больно было, как в первый. К утрате невозможно привыкнуть. Воспоминания об этом дне, наконец, всплыли из подсознания. Теперь он знал, что произошло на самом деле. Он был с ними рядом на льду и видел, как их убили. Но что случилось с десятилетним Элиасом потом? Белоглазые забрали его, и травма оказалась настолько сильной, что он подавил в себе все воспоминания — и заменил их фантазией про кухню Фредерика и Естеды по радио. А как он сбежал от белоглазых? Кто-то же должен был его спасти и отвезти к тетке, которая его и вырастила. Кто помог ему сбежать? И почему белоглазые ждали на льду именно в этот день? Почему не убили родителей и не похитили его днем раньше? Они же караулили у родительского дома и могли легко в него вломиться, убить родителей и забрать десятилетнего Элиаса, Может, они решили обставить все так, чтобы это выглядело как несчастный случай, и полиция не вмешалась? Что-то тут не клеилось. Как будто какая-то часть этой истории выпала, а без нее головоломка не складывалась, часть, которая все бы объяснила. Он повернулся спиной к тому месту, где родители провалились под лед, нажал на газ и поехал в сторону Стокгольма. Все пути вели в Велкус, точнее, один путь — но другой зацепки у него не было. Петляющая дорога вывела его из Хепсдала на главную трассу. Он ехал настолько быстро, насколько позволяла заледенелая дорога. Других машин на трассе не оказалось, да и домов вокруг он тоже не видел. Завернув за угол, он остолбенел. На земле виднелись пятна крови. Взвизгнули шины, он резко затормозил на скользкой дороге и остановился у большого кровавого пятна, Ярко-красного на белом снегу, заметного даже в тусклом сумеречном свете. По обе стороны дороги тянулся заснеженный лес. Эльес не замечал никакого движения, он настороженно выключил мотор и прислушался. Тишина. Даже ветер стих, и деревья не колыхались. Заснеженные ветви застыли в ожидании. Держась наготове, он открыл дверь и вышел из машины. Холод ужалил его, и ему захотелось вернуться в тепло. Голый по пояс, он подошел к пятну и присел на корточки. Крови было много. И, дотронувшись до нее, он понял, что она пролилась совсем недавно. Человек, потерявший столько крови, должен быть мертв. Но кто он? Он представил Майю с пулевым ранением, истекающей кровью где-то поблизости. Представил ее в ее собственном теле из 1986 года. Как ни странно, он всегда думал о ней как об офицере полиции Майи Холст, даже когда она находилась в чьедушном теле Оливии, девочки-подростка. Он нахмурился от большого пятна тянулся кровавый след. Он вел через дорогу в канаву. С нехорошим предчувствием Элис встал. Холода он уже не ощущал, сердце бешено колотилось. Ступая тяжело, он приблизился к канаве, страшась того, что может там увидеть. В заснеженной канаве у дороги лежало тело, мертвое тело, сомнений быть не могло. Горло мертвеца перерезали от уха до уха. Голова откинулась, словно грозило отвалиться в любой момент. Порез был глубоким. Убийца рассек трахею и пищевод. В кровавой гуще белел позвонок. Это был Шел Оке. Элиас испытал одновременно и облегчение, что тело принадлежало не Майе, и чувство вины от того, что отчасти радовался смерти Шел-Оки. Но что произошло? Должно быть, белоглазые захватили их всех майю, десятилетнего Элиаса и Шел Оки. Посадили в машину, а по пути от пристани до этого места. Смекнули, что Шел Оки один из пяти, и перерезали ему глотку, потом остановились, бросили тело в канаву и поехали дальше. Значит ли это, что Майя с маленьким Ильесом живы? Он вгляделся в просветы между деревьями. Ни шевеления, ни звука. Тишина давила со всех сторон. Он уже направился к машине, но остановился и вернулся к телу Шел Оки. Запрыгнув в канаву, не без труда снял с него куртку. Куртка оказалась ему велика, но была тёплой, а главное сухой, только воротник промок от крови. Он застегнул молнию и подумал, не взять ли заодно брюки и ботинки шел оки, но решил, что нехорошо грабить труп, и вернулся в тёплую машину, завёл мотор и поехал дальше в сторону Стокгольма. Сгущались тени, солнце садилось за верхушки деревьев. Становилось поздно, и вечер, казалось, нетерпеливо наступал на пятки уходящему дню. Элиас надавил на газ, и машина помчалась по трассе. Он торопился. Никто не знал, что уготовили ему следующие несколько часов, но каждой клеткой тела он чувствовал, что надо спешить. Промедление могло обойтись ему дорого. Путь до Стокгольма отнял немного времени, но Элиасу показалось, что миновала вечность. Секунды тянулись как резина и казались бесконечными. В голове кружились обрывки мыслей. Какие-то из них были логичными и рациональными, другие — хаотичными и полными противоречивых эмоций. Он горевал о родителях, беспокоился за Майю, радовался, что выжил, и боялся ждавшей его неизвестности. Он подумал, не позвонить ли в полицию, но решил этого не делать». Как он объяснит, что кто-то из Велкуса, по его мнению, похитил Майю и десятилетнего Элиаса? Как объяснит, откуда взялся труп Шел Оки? Полиция заподозрит его, его посадят за решетку. Тогда он точно не спасет Майю. Нет, он должен разобраться сам. Как обычно, нельзя доверять никому, кроме самого себя». На заправочной станции на Вальхалла-Веган он нашел телефонный справочник, тонкий по сравнению с теми, что были у них в 1986. В разделе местной компании нашелся адрес Велкуса. Офис располагался на Свеа-Веган, но было у фирмы и индустриальное помещение за городом, в Лидинге. Элиас подумал, что если белоглазые связаны с Велкусом, то скорее отвезут Майю и десятилетнего Элиаса в отдаленную промышленную зону, чем в офис в центре города. За полчаса он доехал до Лидингио, коммунный к северу от Стокгольма. Припарковал белый Вольво на улице у здания Велкуса, когда солнце уже зашло и совсем стемнело. Несколько секунд он просто сидел и смотрел на серый фасад без окон. Большое безликое здание стояло особняком в тупике, обычное, непримечательное, Лишь маленькая вывеска с названием фирмы над металлической дверью». У Эльеса не было оружия и не было плана. Наивно и глупо просто пытаться вломиться в здание и спасать Майю и десятилетнего себя, но, похоже, у него не было выбора. «Надо хотя бы попробовать», — решил Эльес. «Он должен сделать это ради Майи и ради себя». В здании, похоже, никого не было. Как-никак вечер воскресенья, Швеция, 1963 год. В это время всё обычно было закрыто — магазины, офисы, службы. В воскресенье не работал почти никто, и служащие Велкуса, похоже, тоже отдыхали. Над входом горела лампа. Но кроме этого единственного источника света вся территория была окутана тьмой. Элиас вышел из Вольво и закрыл за собой дверь. В холодной тишине — та захлопнулась с громким пронзительным звуком. Он остановился и прислушался, но вокруг стояла почти неестественная тишина. Он поспешил к большой металлической двери, внимательно огляделся и коснулся дверной ручки. Разумеется, дверь была заперта. элиас приложил ухо к двери и прислушался, но ничего не услышал, ни шагов, ни движения, ничего. Даже птицы не пели, и ветер не шумел в кронах деревьев. Лишь глубокая тишина окружала его. На двери был кодовый замок. Он раздосадованно тряхнул головой. Разве кодовые замки в 1963 году уже использовали? Он помнил лишь обычные простые замки или механические с комбинацией цифр. Но этот замок был цифровой и выглядел очень современно. Шифр набирали на клавиатуре из десяти цифр. Он попробовал несколько случайных комбинаций, но ни одна не сработала. Он уже хотел со злостью пнуть дверь ногой, когда вдруг остановился и присмотрелся. Присел на корточки и внимательно изучил кнопки. Не мерещится ли ему? Он никогда не отличался идеальным зрением и способностью подмечать детали, но чем дольше смотрел на кнопки, тем меньше сомневался. Некоторые кнопки были изношены сильнее других — Разница была почти незаметной. Он даже сначала решил, что ему показалось. При обычном дневном освещении ему едва ли удалось бы разглядеть различную степень износа на кнопках. Но в бледном свете электрической лампы над входом он заметил, что цифры 1, 6, 8 и 9 стерты больше других. Значит, код состоял из четырех цифр. Сколько это возможных комбинаций? Он закрыл глаза и задумался — Первая цифра может быть одной из четырёх, вторая одной из трех, третья одной из двух, остается последняя. Другими словами, 4 умножить на 3 умножить на 2 умножить на 1 равно 24. Элиас открыл глаза. 24 комбинации. Их вполне реально подобрать. Он быстро попробовал набрать их в порядке увеличения цифр. 1, 6, 8, 9. Дверь осталась запертой. Тогда он оставил первую цифру 1 и стал перебирать другие комбинации. 1869, 1896, 1968 не вышло. Дверь оставалась закрытой. Потом он набрал 1986. Замок тихо щелкнул, и на дверной ручке зажглась маленькая зеленая лампочка. Значит, 1, 9, 8, 1986, 1986, год, из которого он прибыл. Совпадение? Наверняка. Он надеялся, что это так. Он огляделся, медленно толкнул дверь и зашел в ярко освещенный холл. Тут никого не было, ни души. Не было и мебели, лишь стойка, как в приемной, и на ней открытая желтая папка. К корешку папки крепилась синяя ручка на веревочке. Тихо жужжали флоресцентные лампы на потолке. Посетители ждали два жестких стула и маленький пустой столик, Рядом он увидел еще одну дверь, коричневую, с таким же кодовым замком, как на входе. Полминуты он стоял неподвижно и прислушивался. Если здесь и была сигнализация, она не сработала, и охрана не стояла на посту. Здание казалось заброшенным, хотя свет горел ярко, не оставляя шанса даже для маленькой тени. Элиас подошел к двери и набрал на замке 1986. Замок щелкнул, и дверь открылась. За ней тянулся длинный белый коридор с такими же флуоресцентными лампами на потолке и тремя закрытыми дверьми. По всему полу вела цветная полоса, заканчивающаяся у двери в противоположном его конце. Элиэс быстро открыл первую дверь. Там оказалось маленькое складское помещение, заставленное коричневыми коробками разных размеров, больше там ничего не было. Он нетерпеливо направился к следующей двери и открыл ее. За ней оказалась маленькая пустая комната с бетонным полом и серыми стенами. С потолка свисала голая лампочка, отбрасывая бледно-желтый свет. Комната была пуста, не считая койки на колесиках. На ней лежал человек, пристегнутый к койке толстыми коричневыми кожаными ремнями. Худенькая девочка-подросток в бирюзовом костюме. Рот был заклеен широким куском серебристого скотча — Майя. Она печально взглянула на него и медленно покачала головой. Эльяс распахнул дверь, бросился к Майе и принялся торопливо расстегивать кожаные ремни. «Майя, как ты?» — прошептал он. Она продолжала качать головой. Глаза ее наполнились слезами. Он остановился и нахмурился. Осторожно отклеил скотч. Она глотнула воздух сделала глубокий вдох. «Зачем ты пришел, Элиэс?» — дрожащим голосом спросила она. «Как это зачем? Спасти тебя? Тебя и... себя?» Майя снова медленно покачала головой и ослабила ремни, стягивающие ее запястья и ноги. «Неужели не понимаешь?» — расстроенно проговорила она. «Они ждут тебя. Это ловушка». Элиэс успокаивающе улыбнулся, — Нет, они думают, что я умер. Это моё преимущество. Они не знают, что я здесь. Майя села на койке, вид у неё был измученный, по щеке скатилась слеза. Они ждут тебя. Они хотели, чтобы ты пришёл. Я просто наживка. Он осторожно посмотрел на дверь и снова покачал головой. «Нет, Майя, ты ошибаешься. Они думают, что я мертв. Они бросили меня в ледяную воду умирать, но я выбрался, я выжил!» Майя потянулась к нему и коснулась его щеки. У нее был очень печальный вид, а глаза выражали безысходность. «Элиас», — тихо проговорила она, — «ты мертв». Он остолбенел. «Что ты такое говоришь?» — Десятилетний Элиас Вернер мертв. Они убили его, а теперь ждут тебя. Он попятился прочь от койки, словно желая сбежать от ее слов. — Ты что такое говоришь? Я мертв? То есть я десятилетний? Он умер? Майя медленно кивнула и потупила взгляд. — Они убили его, когда привезли нас сюда. Элиас окинул взглядом холодную тесную комнату, словно ожидая увидеть труп десятилетнего Элиаса в углу. «Нет, нет, не может быть. Они не могли его убить. Ведь я стою здесь, видишь? Если бы они убили меня в 1963 году, в 1986 я, 33-летний, не смог бы перенестись сюда. Я бы просто прекратил существовать, но я же здесь!» Майя открыла было рот, чтобы что-то сказать, но осеклась и закрыла глаза, собираясь силами. «Элиас Вернер мертв», — повторила она. «Он умер в марте 1963 года в возрасте десяти лет». Элиас с досадой всплеснул руками. «Ты что же, не видишь, что я жив? Я не привидение! Пойдем, выберемся отсюда!» Он потянулся к ней, но она отдернула руку, словно что-то напугало ее. «Нет!» прошептала она. Он встревоженно посмотрел на нее и опустил руки. «Ты что, меня боишься?» Майя отвернулась. «Они ждут тебя». Элиас поджал губы, подошел к ней и схватил ее за плечи. «Майя, не знаю, что они тебе наговорили и что ты видела, но я жив, неужели не видишь? Я пришел спасти тебя! Пошли, найдем десятилетнего Элиаса и скорее сбежим из этого сумасшедшего дома!» Она не стала возражать, когда он потянул ее за собой. С безысходным видом последовала с ним до двери. Она выглядела как человек, повидавший слишком много жестокости и уже не способный возражать. Элиас вытолкнул ее в коридор. Яркий свет флуоресцентных ламп ударил в глаза, и он остановился. Они были не одни. Чуть дальше в коридоре стоял ребенок, девочка. Она походила на куклу, светлые локоны, перетянутый красной шелковой ленточкой, завязанной бантом на макушке. На ней было платье в цветочек, отороченное кружевом, слишком тонкое для зимы, черные лаковые туфли и короткие белые хлопковые носочки на голых ногах. Ей было лет 7-8, не больше. Один глаз был зеленый, а другой полностью белый. Она застыла. И несколько секунд с любопытством разглядывала их, а потом наклонила голову и произнесла: Ты пришел? Элиас предостерегающе поднял палец. Не пытайся меня остановить. Девочка улыбнулась. Зачем мне это? Элиас раздраженно пожал плечами. Не знаю. Может, за тем, что ты бот, слетевший с катушек. Девочка смотрела на него без всякого выражения. Ты, Элиас Вернер? «Делай, что хочешь». «Именно!» — воскликнул Элиас. «Я буду делать, что захочу, и в данный момент я хочу поскорее убраться отсюда с Майей. Понятно?» Девочка кивнула. «Конечно, я все понимаю». Элиас схватил Майю за руку и медленно зашагал по коридору к девочке, стоявшей совершенно неподвижно. В нескольких метрах от нее он засомневался на миг, а затем пробежал мимо, Держа Майю за руку, он внимательно смотрел на девочку, но та, кажется, даже не заметила, что они прошли мимо. Элиас с Майей бросились дальше по коридору, но Элиас все время оглядывался через плечо. Слишком легко им дали сбежать. Не может быть, чтобы белоглазые просто так позволили им уйти, что они задумали. Внезапно девочка опять заговорила. «Хочешь увидеть мальчика?» Элиас замер и медленно повернулся к девочке, по-прежнему стоявшей посреди коридора. «Какого мальчика?» — подозрительно спросил он. «Мальчика Элиаса Вернера», — ответила девочка. Элиас засомневался. «Нужно как можно скорее вывести отсюда Майю. Он не доверял белоглазам. Но если десятилетний Элиас жив, нельзя его бросать». «А он должен быть жив, иначе как он сам, Элиас, может быть жив!» «Где он?» — спросил Элиас. Девочка помолчала, потом подняла руку и указала на дверь в другом конце коридора. «Он там!» — безжизненным голосом проговорила она. Майя коснулась плеча Элиаса. «Не ходи туда!» — взмолилась она. «Давай скорее уйдем, ты прав, надо уходить, пойдем!» Элиас смотрел на дверь в противоположном конце коридора. Он догадывался, что это блеф, который должен заставить его остаться, но в здании наверняка полно белоглазых, и если бы они хотели его убить, то давно бы это сделали. Для этого вовсе не обязательно заманивать его в соседнюю комнату. К тому же у него были обязательства перед десятилетним Элиасом. Если тот все же жив, он, взрослый Элиас, Должен был попытаться его спасти. Он должен спасти самого себя, иначе все будет напрасно. Он шагнул в коридор. «Нет, Элес, не ходи туда!» — воскликнула Майя и потянула его за руку. По ее щекам текли слезы. И тут что-то проснулось в нем. Чувство, осознание, что-то, что спало годами. Мягко, но решительно он освободился и убрал ее руку. «Ничего», — тихо сказал он. Майя потупилась и покачала головой. «Нет, Элиас, не надо, поверь мне!» Он озадаченно взглянул на нее и повернулся к заветной двери. Ступая неуверенно, прошел мимо девочки, по-прежнему стоявшей в центре коридора, и продолжил идти к другому его концу. С каждым шагом в нем крепло чувство, что он знает, что ждет его за дверью, или когда-то знал, но похоронил это знание и подавил все мысли о нем. У двери он остановился, на ней тоже был кодовый замок. Он напряженно набрал цифры 1, 9, 8, 6. Раздался щелчок, и дверь открылась. Что он ожидал увидеть, он не знал, но открывшееся ему зрелище превосходило все его ожидания. Он вошел в комнату и замер, вытаращил глаза и в ужасе уставился прямо перед собой. «Что вы с ним сделали?» — ошеломленно произнес он. «Что вы с ним сделали?» Его взгляду открылась большая комната с белыми стенами и такими же, как в коридоре, флуоресцентными лампами на потолке. Комната напоминала техническую лабораторию — Хотя по сравнению с 1986 годом оборудование оказалось примитивным. Вдоль стен выстроились ряды аппаратов с мигающими кнопками и рычажками. На одних крутились магнитные катушки, другие периодически выплевывали узкие полоски бумаги с напечатанными на ней цифрами. Аппаратами управляли люди, их было около десяти, у всех были белые глаза. Одетые в повседневную одежду, они мало напоминали сотрудников лаборатории, но управлялись с оборудованием очень ловко. Когда Элиас вошел, они ненадолго прекратили свои дела и повернулись к нему лицом. Среди них были и подростки в джинсах, и пожилые люди в очках на цепочке, и рабочие в комбинезонах, и бизнесмены в пальто и шляпах, и даже домохозяйка в цветастом переднике. «В центре комнаты...» Стоял двухметровый стеклянный аквариум. Он напоминал перевернутый набок аквариум для рыб или опрокинутый шкаф со стеклянными стенками. Аквариум заполняла прозрачная оранжевая жидкость. К задней стенке крепился какой-то механизм, он издавал ритмичные звуки, похожие на сердцебиение. В оранжевой жидкости плавал человек, ребенок, десятилетний Элиас Вернер. Он выглядел умиротворённым, плавая в прозрачной жидкости, но, несомненно, был мёртв, иначе и быть не могло, подумал Элиас и на шаг приблизился к аквариуму. Элиаса раздели. Его худенькая голая тельца напоминала зародышей в формалине, которых Элиас видел в музее. Глаза мальчика были открыты, но ничего не выражали. Густые тёмные волосы сбрили, макушка светилась в цветной воде, С крышки аквариума к голове мальчика вел толстый черный провод и подсоединялся к затылку. Он был похож на уродливую пуповину, но крепился к голове. «Что вы с ним сделали?» — повторил Элиас. «Что вы со мной сделали?» — его голос дрожал. В комнату вошла девочка с кукольными кудряшками и спокойно приблизилась к Элиасу. Ее белый глаз уставился на мальчика в аквариуме. «Какой уникальный момент!» — произнесла она. «Десятилетний Элиэс Вернер умирает, но ты... ты рождаешься!» Элиэс растерянно взглянул на нее, не понимая, о чем она говорит. Он подошел к стеклянному аквариуму, прижал ладони к стеклу и посмотрел на себя. «Что это значит? Он мертв? Я мертв?» Девочка склонила голову. «И да, и нет. Он мертв, а ты нет». Эльяс прижался лбом к стеклу. Оно оказалось холодным и слегка влажным. «Что за чертовщина?» — тихо произнес он. «Я не мог умереть в десять лет. Я же стою здесь, на этом самом месте. Значит, я выжил!» Девочка беспечно улыбнулась. «Выжил? Ты уверен?» «Но я дожил до 1986 года, значит, в 1963 не умирал, я это точно знаю!» Девочка повернулась к стеклянному аквариуму, в котором плавало тело мальчика. «Элиас Вернер умер в марте 1963 года, в тот же день, когда его родители провалились под лед. Мы убили его. Но зачем? Зачем вы это сделали?» Девочка разгладила платье в цветочек, словно заметив складку. «Ради общего блага. Нам нужно было сырье. Нам нужно было создать тебя, Элиэс». Элиэс закрыл глаза. «Ты Диана?» Девочка медленно покачала головой. «Нет, Диана в будущем. Но она послала нас в прошлое, чтобы создать тебя». Элиэс пристально посмотрел на нее. «Создать меня?» Не понимаю. Девочка подошла и коснулась его руки. Элиас отдернулся, словно она его ужалила. Спокойно? Проговорила она монотонно и безжизненно. Спокойно? воскликнул Элиас. Как я могу оставаться спокойным? Что происходит? Девочка подняла руку и показала на мертвого мальчика в аквариуме. Диане нужно было сырье маленький Элиас Вернер, чтобы создать нечто уникальное и фантастическое, создать тебя. Видишь ли, со временем она поняла, что посылать ботов в прошлое и пытаться изменить ход истории неэффективно. Нам, ботам, не хватало человеческих эмоций и человеческой непредсказуемости. Тогда Диана решила создать совершенного бота, гибрид человека и машины. Продукт, обладающий всеми преимуществами и сильными сторонами бота, но с человеческой сущностью. Твое сознание, Элиас, технологический прорыв. Элиас ударил кулаком по стеклу. Аквариум глухо задребезжал. «Я не продукт. Не понимаю, что ты пытаешься мне втолковать. Я обычный человек. У меня была обычная жизнь, пока в 1986 году я не нашел велатрис. Я жил, как все, нормальной жизнью нормального человека, а не чертовой компьютерной программы». Девочка опять улыбнулась. «Я рада, что ты так это воспринимаешь. Значит, у нас все получится. То есть уже получилось в будущем». Элиэс всплеснул руками. «Что это значит?» Девочка медленно повернулась. Белый глаз, казалось, внимательно изучал его. «Мы схватили Элиэса Вернера в этот самый день, когда ему было десять лет. Личность человека закладывается в первые десять лет жизни и далее на протяжении всей жизни почти не меняется». К этому возрасту нейронные связи в мозгу проложены, сформирована кора головного мозга, гипокамп и лимбическая система, семя, из которого вырастет Элиас Вернер образца 1986 года, заложено сегодня в тело юного Элиаса Вернера. С этого дня твой мозг будет развиваться параллельно с цифровым интеллектом. «Сегодня начнется апгрейд твоего человеческого мозга, что приведет к потрясающему результату, но понадобится время — 18 лет». «18 лет? Не понимаю. Ты пробудешь в этом аквариуме 18 лет, до 1981 года. В этом году ты родишься, если можно так выразиться, уже 28-летним». «Но этого не может быть!» — закричал Элиас. «Это неправда! Ты лжешь! Я жил нормальной жизнью!» Девочка снова улыбнулась. «Нормальной? Ты имеешь в виду детство у тетки? Школу, колледж, службу в армии, юридический факультет? Нормальная жизнь — это когда ты попробовал марихуану со Стефаном, вел политические дебаты с Моникой, ходил на премьеру «Звездных войн» с Андреасом, «Встречался с Гудрун по прозвищу Шальная Гудрун? Хотел организовать свою группу, хотя не умел играть ни на одном музыкальном инструменте?» Элес вытаращился на девочку. Слушать ее было невыносимо. «Вся... вся моя жизнь», — беспомощно выпалил он. Девочка покачала головой. «У тебя была лишь иллюзия жизни». «Все, что ты пережил между 1963 и 1981 годами, создано нами в этой комнате. Мы собрали твою жизнь по кусочкам, использовали поп-культуру разных времен, брали материал из книг, фильмов, искусства, иллюстраций, рекламных плакатов. Но ничего этого не было на самом деле. Все создано искусственным путем». Эльес тяжело облокотился в стеклянный аквариум колени подкосились, он медленно осел на пол. «Нет, ты лжешь», — еле слышно промолвил он, но в глубине души знал, что она говорила правду. Воспоминания о кухне Фредерика, где ему сообщили новость о смерти родителей, на самом деле была рекламой кухонного комбайна «Филлипс». Все его воспоминания последующих восемнадцати лет были искусственно созданы. Ничего этого не было. Он не ходил в школу, не жил с теткой. Его воспоминания о маршах протеста 1970-х, о том, как он потерял девственность с шальной Гудрун в 17 лет, побывал на концерте Джимми Хендрикса и Боба Марли на стадионе Грена Лунд, всю ночь готовился к экзамену с Кристианом и Мансом, все это было сфабриковано. Он не напивался в 1968 году, слушая «Битлз», не читал Джека Ульфа Лунделя, когда тот только вышел, не ездил на Майорку в пакетный тур, не переживал за заложников со стокгольмским синдромом во время ограбления банка на Нормальмсторг в 1973 году, не обнимал деревья в Королевском саду в 1972 -м. Не болел за Ральфа Эдстрюма на Кубке мира в Западной Германии в 1974 шведский футболист. Не голосовал за атомную энергию в 1980 -м. В 1980 году в Швеции прошел всеобщий референдум по использованию атомной энергии. Шведы голосовали за, против немедленного закрытия атомных станций. Большинство проголосовали против. Не оплакивал смерть Ронни Петерсона в 1978-м. Шведский автогонщик, участник Формулы-1, погиб в аварии в 1978, Элвиса Пресли в 1977 и даже Джона Леннона в 1980. Его жизни просто не существовало. Он родился в 1981 году. Он нашел Велатрис в 1986, лишь на пятом году жизни. Элиас прижал к вискам ладони. Ему не хотелось верить в происходящее, но он знал, что это правда. Вот почему он никогда не виделся со старыми друзьями. Он помнил школьных друзей, армейских и университетских приятелей, но не встречался с ними. В 1986 году он общался только с коллегой Виктором и с женой, но оба появились в его жизни недавно. Он же до 1981 года существовал лишь в гигантском аквариуме, наполненном жидкостью, и был программой, которая каждый год получала апгрейд. Он провёл руками по светлым коротким волосам Конни, и пальцы автоматически двинулись к затылку. Остался ли у него шрам от места присоединения чёрного кабеля на его собственном теле в 1986 году? Он знал ответ. Он часто нащупывал круглый маленький выступ на затылке, но никогда не придавал ему значения. Подошла Майя и нервно села рядом, положила руку ему на плечо. «Элиэс, пойдем. Вставай, нужно уходить». Он безразлично смотрел прямо перед собой, не замечая Майю и то, как встревоженно она смотрит на белоглазых. Элиэс покачал головой и пустым, безжизненным голосом произнес... «Почему я? Почему вы выбрали меня?» Девочка поправила бантик на голове. «Диана тебя выбрала. Но что ей от меня нужно?» «Она хочет, чтобы ты изменил ход истории так, как она задумала, и улучшил мир». Майя попыталась поднять его с пола, но он лишь рассеянно взглянул на нее, словно видел впервые. «Но все пошло не так, как она планировала», — нейтральным тоном продолжала девочка. «Пятеро других вернулись в прошлое и пытались сбить тебя с курса, но теперь они все мертвы или обезврежены, а ты в итоге пришел сюда». «Вы знали, что я приду сюда в 1963 году?» Девочка кивнула. «По крайней мере, надеялись. В твоей программе содержится триггер — смерть родителей Элеса. Твой человеческий мозг был травмирован присутствием при гибели родителей». «И пережив это снова, ты запустил ряд программ в своем сознании, что прежде оставались неактивными. Мы увидели тебя в ледяной воде и поняли, что с тобой ничего не случится, что теперь ты начнешь открывать свои способности». Элиас подавленно покачал головой. «Какие способности?» Девочка улыбнулась. «Ты разве не заметил?» Он печально посмотрел на нее, но не ответил. Да, он заметил. Например, он смог различить едва заметные следы износа на кнопках кодового замка. Обычный человек этого бы не смог. Он сумел быстро просчитать различные комбинации четырёхзначного кода и подобрать ключ «1986». Майя потянула его за рукав. «Элис, нам надо уходить, сейчас же!» Он взглянул на неё, как во сне. Но на этот раз отреагировал и нахмурился, словно внезапно вспомнил, где находится и что должен сделать. Он встал. Белоглазые молчали, их лица ничего не выражали, они как будто чего-то ждали. «Мы уходим», — сказал Элиас девочке с бантом. Она кивнула. «Мы хотим, чтобы вы ушли. Диана хочет». «Не пытайтесь нас остановить», — предупредил Элиас. «Нам это ни к чему. Ты активирован». «Теперь ты один из нас!» Элиас запротестовал. «Ничего подобного! Плевать я хотел на вас, Диану и всю вашу братью! Я хотел лишь одного — спасти родителей!» «Диана, твой родитель!» «Черта с два!» — прошипел Элиас. «Пусть отправляется к черту!» «И выбило глаза и уроды! Все до единого!» Все в комнате молча смотрели на Элиаса. Повисла тишина, Лишь механизм на задней стенке аквариума мерно отбивал ритм. Так звучал процесс цифрового усовершенствования мозга Элиеса Вернера. Майя хотела взять его за руку, но он отдернулся, затравленно взглянул на нее и прошел мимо девочки-куклы к двери. Майя поспешила следом за ним. В комнате остались лишь белоглазые, а в стеклянном аквариуме Безжизненно плавал десятилетний мальчик, которому через 18 лет предстояло родиться и стать двадцатилетним Элисом Вернером, человеком с искусственными воспоминаниями о жизни которой не было. Холодная мартовская ночь окутала Стокгольм кромешным мраком. Бледный свет уличных фонарей не мог полностью рассеять его. Отчасти это удавалось искрящемуся снегу на тротуаре. Но за исключением этих маленьких островков света, город погрузился во тьму. В квартире на Прест-Гаттен-7 в старом городе Майя нетерпеливо мерила шагами гостиную. Она теребила руки и длинные волосы, к которым так и не привыкла. Иногда поглядывала на сидевшего на диване Элиеса. Тот смотрел в одну точку пустым безжизненным взглядом. «Что нам теперь делать?» — воскликнула Майя и спрятала за ухо выбившуюся прядь волос. Элиас рассеянно посмотрел на нее и ничего не ответил. «Да и что он мог сказать? Всех слов не хватило бы, чтобы описать, как он чувствовал себя сейчас, объяснить, о чем он думал и что собой представлял. Технологический прорыв», — сказала о нем девочка. «Продукт, удачный эксперимент». «Неужели это он и есть?» Элис, так что нам делать?» — повторила Майя. Он отвернулся. «Я не Элис, тихо ответил он. «Я не знаю, кто я и что я». Майя неуверенно улыбнулась. «Ты должен все это остановить», — сказала она. «Что остановить?» «Все! Вернуться назад и предотвратить убийство своих родителей!» Это родители Элиса Вернера, не мои, прервал ее он. У меня нет родителей. Майя вздохнула. «Эльес, я не понимаю, что происходит, но ты... Ты это ты. Я это я. И что это значит? Майя в отчаянии поджала губы. Не знаю, что это значит, но я знаю тебя, Элис. Я даже... Она осеклась, стараясь не смотреть ему в глаза. «В тебе есть все, что должно быть в человеке, Элиас», — тихо произнесла она. «Не знаю, что они с тобой сделали, но в глубине своего существа ты по-прежнему Элиас Вернер». Он хотел было что-то сказать, но закрыл глаза, пытаясь отгородиться от новой жестокой реальности. Затем закрыл лицо руками. Майя шагнула вперед и потянулась к Элиасу, желая его успокоить и поддержать, Но и она совсем запуталась и не знала, что чувствует и думает, перестала понимать, чего ей хочется. Она откашлялась и попыталась говорить спокойно. «Я знаю лишь одно. Нам надо спасти твоих родителей и предотвратить весь этот кошмар. Ты должен вернуться в прошлое и снова попытаться их предупредить. Может, в этот раз у тебя получится, и тогда ты не станешь...» Элис посмотрел на нее устало и расстроенно, И покачал головой. Ничего не выйдет. Даже если вернусь и спасу своих, то есть родителей Элиаса, Диана может послать новых ботов, эти опять их убьют, убьют нас всех. Что бы мы ни сделали, Диана может исправить это минутой позже. Мы не сможем изменить ход истории, пока она управляет им из будущего. Майя понурилась и закрыла глаза, села на диван рядом с Элисом. «Не знаю, что сказать, Элиэс. Я совсем запуталась». На кофейном столике стояла бутылка вина. Майя взяла ее и налила немного в пластиковый стаканчик. Элиэс проследил за ее движениями. Она налила ровно 234 мл. Он не знал, как у него получилось высчитать так точно, но не сомневался, что в стакане Майи содержится ровно 234 мл вина. Какая польза в этом знании, другой вопрос. Но отрицать было бесполезно. У него действительно появились новые способности, и Диана хотела, чтобы с их помощью он изменил ход истории так, как она пожелает. Элиас медленно потянулся к бутылке с вином и поднял ее со стола. Та весила ровно 1 килограмм 250 граммов. Он изучил этикетку, ощущая пустоту внутри. Нет. Он не станет помогать Диане ни за что. Внезапное давящее чувство в груди вызвало желание укрыться от мира, исчезнуть. «Тревога», — подумал он. Хорошо, хоть это типичное человеческое чувство осталось с ним. Он снова представил худенькое тельце мертвого мальчика в стеклянном аквариуме, Элиас Вернер. Всю жизнь он думал, что был этим мальчиком, но от него в нем ничего не осталось. Неужели в нем нет ничего от Элиаса? Неужели он не унаследовал от него генетическую предрасположенность, делающую его человеком? Внезапно он разозлился. Гнев вспыхнул и мгновенно сменился ненавистью, безудержной жаждой отмщения. Это чувство было вполне человеческим. Он взглянул на большой белый камин, велатрис. Элиас быстро встал с дивана. Майя удивленно взглянула на него. «В чем дело?» «Я отомщу», — тихо проговорил он. Майя покачала головой. «Отомстишь? Кому?» Элиас подошел к мраморному камину и прижал ладонь к прохладному камню. Дианя, Отправлюсь в будущее и убью ее! Отомщу за убийство матери и отца! За свое убийство!» Майя глотнула вина. «Ну, ступай, и заодно отомсти за меня тоже!» «Моя жизнь теперь тоже разрушена». Он посмотрел на нее взглядом, смысл которого было невозможно уловить, и она подняла руки в свою защиту. «Хорошо, извини, я понимаю, тебе намного хуже. Хуже некуда на самом деле. Узнать, что ты на самом деле искусственный, не слишком приятно. Но, поверь, мне тоже не улыбается всю жизнь прожить в теле Оливии, а не в своем собственном». Элиас взял ее за руку. «Я верну тебя в 1980-е», — сказал он. Она вздрогнула и провела вино на ковер. «Что?» «Но это невозможно. Только ты можешь переместиться несколько раз». Элиэс посмотрел на камин. «Велотрис построили для меня, и, кажется, я управляю им силой мысли. Значит, я смогу приказать ему вернуть и тебя тоже. Мы прибыли сюда вдвоем, и вдвоем сможем вернуться». Майя встревоженно взглянула на Элиаса и на мраморный камин. «Но как? Я собираюсь перенести нас в наши тела в 1986 год, через секунду после того, как мы перенеслись в прошлый раз. Нас не будет всего секунду. Вернемся в тот же вечер, 1 марта 1986 года». Майя опустила стаканчик с вином и скептически посмотрела на Элиаса. «Думаешь, получится?» «Если я, как они утверждают, технологический прорыв, я смогу контролировать велатрис, как мне вздумается». «А если что-то пойдет не так?» Элиэс всплеснул руками. «Что может пойти не так?» Майя скрестила руки на груди и пристально посмотрела на него. «Да что угодно. Слишком долго перечислять, знаешь ли. Тогда оставайся здесь, в теле Оливии. В будущем я тебя найду. Расскажешь, как сложилась твоя жизнь». Он повернулся спиной к Велатрису и тут же почувствовал, как изменилась температура мрамора. Велатрис включился. «Подожди!» — воскликнула Майя и шагнула к нему. «Я с тобой!» Он поднял бровь. «Уверена?» Она покачала головой. «Нет, но здесь я совсем не хочу оставаться». Он обнял ее за плечи, и она прижалась к нему. Велатрис отчетливо вибрировал. Элиас закрыл глаза и прошептал. «Готова?» Майя кивнула и почувствовала, как все ее тело пробрала дрожь. Она не знала, сработает ли затея Элиаса, но терять ей было нечего, худшее уже произошло. Он подошел ближе к камину и испытал знакомое чувство. Он одновременно падал и взлетал вверх. Велатрис действовал на них обоих. Внезапно Майя закричала, громко, пронзительно, как будто ее разрывали на куски. Она запаниковала, высвободилась, и Элиас не смог ее удержать. Ее тянуло прочь, крики резко затихли. Во внезапно наступившей тишине его сковал парализующий страх. Похоже, во время скачка обратно в 1986 год что-то пошло не так. Вы прослушали аудиосериал Еспера Эрсгарда 1986, записанный Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.